Глава вторая Высеченная в скале лестница уводила меня глубоко под землю. Огонь на факеле подрагивал, иногда грозился потухнуть, но продолжал освещать мне путь. Ненавижу темноту. Я в который раз зареклась никогда больше сюда не спускаться, оставаться в замке, светлом и чистом, куда тьме дороги нет. Вот только как же мой друг... «Мэнси!» Осторожный шепот разлетелся по огромной пещере, куда вывела лестница. «Ты тут?» «Мэнси, я вернулась!» Встреча с ним была бы куда радостнее, находись мы на снегу, а не в полном мраке. Я сглотнула и не смело шагнула вперед. «Куда он запропастился?» «Мэнси!» «Это я, Вики!» «Ну же, где ты?» Впереди зашуршали мелкие камни, затем вспыхнули две красные точки. Загорелись стоячие острые уши, появились очертания пушистого хвоста. Зверь медленно приближался. От низа лап побежал алый шлейф, вскоре соединившись в треугольные прозрачные крылья. В остальном же гранча скрывала чернота пещеры. Я не знала, как он отнесется к моему появлению. Ведь мы не виделись пять месяцев. А вдруг забыл? Дикое животное могло сейчас напасть на меня, не признав старого друга. «Мэнси!» Я присела на корточки, выставила вперед руку с факелом. Сперва из темноты показался влажный нос, затем приоткрытая пасть с рядом мелких зубов. Ноздри затрепетали. «Всего секунда...» И ночное животное прыгнуло на меня, повалило на землю и принялось облизывать лицо. «Успокойся!» — через смех выдавила я, отворачиваясь то в одну, то в другую сторону. «Будет тебе, Мэнси, перестань!» Он обнюхивал мои руки, и одежду, снова облизывал лицо, тыкался носом в щеку, запрыгивал лапами на живот. Сколько же радости принесла обычная встреча! «О, несокрушимый, спасибо тебе! Спасибо за верного друга, с которым мы прошли лед и пламя!» «И я соскучилась, дорогой!» — обняла я Гранча за шею. «Не проходила ни дня, чтобы я не вспоминала о тебе!» С помощью факела я зажгла остальные, полностью осветив пристанище своего питомца порядком потерявшего вес и слегка облезшего... Мы сели на подстилку из шкуры, принесенную сюда пару лет назад. Она уже продырявилась в нескольких местах. «Тебя ведь кормили?» — погладила я черную шерстку, ужасаясь внешним видом животного. «Я точно помню о своем распоряжении, чтобы ли им, или ее сестра обеспечивали тебя мясом». Мэнси уткнулся носом мне в плечо, а после прилег рядом, положив голову на мои ноги. Его уши, хвост и крылья, сотканные из чистой магии, вновь исчезли. Остались полыхать красным лишь глаза. Я окончательно расслабилась. «Ох, мой маленький любимец! Да-да, большой, я помню!» Пришлось быстро поправить себя, когда увидела алые искры на шерсти. «Мэнси, я не знаю, как дальше быть». Идея отправиться в речные земли за поиском ответа оказалась не такой хорошей. Лучшая библиотека во всей империи, бесчисленное количество книг, заполняющих стеллажи снизу доверху. А ответа все равно нет. Я опустила голову. Клятву не разорвать. Гранч переместил лапу чуть повыше. Глаза неотрывно смотрели на меня. Понимал. Мэнси не только слышал, но и осознанно воспринимал каждое сказанное слово. Я давно это подметила. Прости, не смогла сразу же поделиться с тобой истинной причиной отъезда. В ту ночь явился лорд тьмы и огласил примерную дату нашей свадьбы. Он дал мне полгода. А ведь до этого пару месяцев не появлялся, и тем более никогда не напоминал о данной в детстве клятве, Представляешь, я испугалась. О, несокрушимый, как же было страшно от одной мысли, что придется отправиться на восток, в сам Лиарн, внутрь, в черный дым, позабыть о светилье и навсегда остаться во мраке. Зато тебе понравилось бы. Я в очередной раз почесала его шорстку на боку и вздохнула. Но не мне. Мэнси, я не выйду за него замуж, не позволю управлять собой. и запирать в четырех стенах. Именно поэтому поехала к дядюшке Ордену, чтобы найти способ разорвать клятву, избавиться от угнетающего столько лет обещания. Пусть Райнер держит свое слово, я же не стану. Гранч поднял голову. Если бы он умел говорить, то сейчас явно прочитал бы мне нотацию, ведь мое поведение непочтительно. Вот. Даже животное это понимало. — Не надо, Мэнси, я знаю, что это неправильно. — Ну, иначе не могу. Он фыркнул, слегка поскулил, а после вновь лег на мои колени, приготовившись слушать дальше. Затрагивать причину поездки в речные земли больше не хотелось. Я рассказывала другу о своем времяпровождении, о лесных массивах, озерах и обилии цветов, об утомляющем путешествии в карете, о забавных рыбках, которых видела впервые. А он то клал лапу на мою вторую руку, то подворачивал под себя. Все-таки Гранч являлся единственным существом в мире, знающим о статусе невесты тьмы, приобретенном много лет назад. Завтра я принесу мазь, чтобы восстановить шерсть. «Не надо до крови тереться о стены, хорошо?» Друг поскулил. Ему было одиноко, и его несложно понять. Вот только выпустить ночное животное тоже не представлялось возможным. Иначе нам пришлось бы расстаться навсегда. Это не то существо, которое держат в замке или на его территории. «Ладно, Мэнси, мне пора». «О, чуть не забыла!» Потянулась я к сумке. «Лакомство для моего любимчика. Будешь?» В руку легло свежее мясо. «Подожди, не торопись!» Я отодвинула его локтем, после полила угощение водой из источника. «Теперь держи со вкусом магии. Все, не скучай!» Я погладила напоследок гранча и поднялась. Концентрация на искре, ледяной поток к солнечному сплетению... Один за другим факелы замерзли и потухли, превращая пещеру снова в царство беспросветной мглы. Я вздохнула и направилась к лестнице по пути, вспоминая проведенные рядом с другом мгновения. С ним всегда было легко. Он словно являлся частью меня, без которой тоскливо. И хоть виделись мы не так часто, как хотелось бы, даже во время моего проживания в замке отца Ощущение его присутствия добавляло сил двигаться дальше и стойко бороться со всем, что выпадало на мою долю. Как и предполагалось, к завтраку я опоздала. Мне пришлось в одиночестве пить травяной отвар с наивкуснейшей выпечкой от нашей поварихи. Ее кулинарные способности восхищали. Затем наступила самая важная — встреча с папой. Я с трепетом в груди поднималась по винтовой лестнице главной башни и остановилась перед дверью в его опочивальню. Сильный, стойкий, он являлся наглядным примером, что все жизненные невзгоды можно с легкостью побороть. Всего-то и надо набраться мужества, стиснуть зубы и двигаться вперед. Дождавшись позволения, я зашла в покои льда. Белые волосы разметались по подушке, Бледная кожа словно прохудилась, неожиданно появившиеся глубокие морщины и вовсе насторожили. Непривычно было видеть его старым. Всегда молодой и бодрый. Вот каким он шел по жизни. Вики устало улыбнулся лед и жестом руки подозвал подойти ближе. «Прошу прощения, что не заглянула к вам раньше». «Я рада вас видеть!» Опустилась на колено и поцеловала тыльную сторону его ладони. «Отец, неужели все настолько плохо? Нет никаких средств!» «Доченька моя!» Широкие белые брови сошлись на переносице. Время ведь беспощадно. С последней нашей встречи голубые глаза обесцветились, всегда обжигающая холодная кожа слегка потеплела. Магия льда уходила. — Сколько вам осталось? Присела я на край кровати и поправила толстое одеяло. — Недолго, Вики. Он сжал мою руку. По сравнению с прожитыми столетиями, пара недель теперь кажется мигом. Тяжело вздохнул он. — Береги каждое мгновение. Не разменивайся на мелочи. «Я уверен, ты достигнешь многого в своей жизни». «Отец, о чем вы? Что я вообще могу? Льдом будет Аннет, только у нее сильная искра, а со своей тягой к знаниям достойна чуть ли не ученым стать». «Вики, ты еще так молода». Папа потянулся к моей щеке. Не в силе искры или знаниях измеряется сила человека. Твой дух и есть дар несокрушимого. Когда придет время, вспомни об этом и встань на ноги, поднимись, даже если уже не хочешь. — Вам что-то мама нашептала? — У нее были видения? — Нет, дорогая. Отец грустно улыбнулся. — Я уверен, у такого человека, как ты, не сложится простая жизнь. Ты сама создаешь себе проблемы, которые затем преодолеваешь, закаляясь тем самым во льдах сражения. — Что вы? — замотала я головой. — Спокойная жизнь не для тебя, дочка. А теперь иди, поздоровайся с сестрами, Они на источнике. После обеда у нас будет много гостей, подготовься как следует. «Я люблю вас, отец!» Я поцеловала его в лоб и вскоре покинула уютно белые покои. Неужели у него было видение? Но папа ведь только лед, в нем нет других искр, чтобы знать события наперед. Это в маме присутствует магия ночных светил, хоть и слабая, совершенно неразвитая. На всем пути по винтовой лестнице, мосту к крайним башням и длинному спуску мне не давали покоя словаться. Однако стоило войти в грот и заметить белую макушку Аннет и голубую макушку Мирабель, как беспокойство отошли на задний план. «Сестренки!» — бесстрашная Вики вернулась. Обернулась Аннет, подплыла к возвышающемуся над водой камню и закинула на него руки. «Добрый день, Вики!» — коротко улыбнулась Мирабель. «Давай к нам, водичка превосходная!» Я скинула теплую накидку, развязала шнуровку на платье и лишилась остатков одежды. Купание втроем было нашим любимым занятием, пока средняя сестра не уехала в маг-школу, а вдвоем уже стало не так интересно, будто не хватало важного звена. Я ступила в воду и сразу же достала ногу. «Аннет, отплыви подальше! Мир, иди сюда!» Сестры хитро переглянулись и выполнили мою просьбу. Вскоре я смогла окунуться, не страшась оказаться замороженной из-за бушующей магии нашей старшей. Она словно готовилась стать льдом и уже сама того не замечая отдавала холодом. «А это ведь только начало!» Рассказывай. Анна села на подводный выступ и оперлась спиной о шершавую стену грота. — Что делала у дядюшки? Ты так скоропостижно уехала? Нам оставалось только гадать, в чем причина. — Ничего особенного. Пожалуй, я плечами не собираясь раскрывать истинные мотивы и говорить о постоянном времяпровождении в огромной библиотеке. Гуляла по островам, видела лучезарные водопады, Даже рыбу ловила руками. Мирабель удивленно выгнула брови. «Что? Веселое занятие, скажу я вам. Ты лучше объясни, почему здесь, а не в Перерыв на лето», — коротко ответила она. «Точно. Почему сама не додумалась?» «Волосы восстановить не пыталась?» — потянулась к своим белым прядям Аннет. я закусила губу и опустила голову. Прозрачная голубая вода не скрывала каменистое дно, показывала острые камни и глубину, что начиналось чуть дальше. Сводчатый потолок пещеры с одной стороны нависал над подземной рекой, а с другой тянулся к самой поверхности. А там из нескольких дыр лился свет, кружили снежинки, оседая на серые тропинки и выступы. «Извини». Не хотела затрагивать больную тему. На лице старшей сестры отразилось сожаление. «А в маг-школе я нашла книгу...» «Не надо!» — сказали мы разом с Аннет. «Что? Там как раз про потерю волос и восстановление луковиц. Осталось найти мага с нужной искрой». Не поняла нашей реакции Мирабель. «В этом она вся». «Книги, знания, доскональное изучение каждого вопроса». «А у тебя намечается свадьба», — повернулась я к нашей беловолосой красавице. «Необходимость», — поморщилась-то. Отец приказал отправить воронов на все очаги и еще в парочку мест. «Мне страшно представить, сколько их будет». «Одного жениха я уже знаю». «Скарт Портли из Риннелса станет претендентом на роль твоего супруга». «Оу!» — фыркнула Мирабель. «Он вроде бы нормальный. Самоуверенный, зазнавшийся выскочка без чувства такта. И где ты с ним встречалась?» «На переходе. Назвал меня синеволосой тростинкой». В ее глазах отразилось возмущение. А они голубые!» Мы с Аннет прыснули одновременно. Любая другая обозлилась бы из-за сравнения с палкой, а она была в своем репертуаре. Неточность в выражении. «Иди сюда, тростиночка!» — обняла я худощавую сестру за плечи. «Как же я соскучилась по вам!» Спустя четверть часа пришлось покинуть это дивное место, и отправиться по своим комнатам, чтобы подготовиться к приезду толпы мужчин. Я не представляла, сколько в ближайшие недели будет народу жить в нашем замке. Всегда тихий и спокойный дом превратится в шумное место, где не останется уголка для уединения. Несокрушимый! Дай сил выдержать наплыв жениху Аннет! Прозвучал горн. Первые гости прибыли. Их должны были заселить в дальнюю башню. Затем ворота не успевали закрываться от все пребывающих приезжих. Бесчисленные кареты и конники длинной лентой уходили к горизонту. Они отчетливо выделялись средь снежных просторов. Только северяне ездили в белых каретах и на такого же цвета скакунах. Так нас труднее заметить, выследить. и застать врасплох. Я стояла на балконе, кутаясь в меховую накидку и наблюдала за снующими туда-сюда людьми, заполонившими улицы нашего города. Из экипажей выходили взрослые и молодые мужчины. Я никогда не понимала тех, кто останавливал свое старение в позднем возрасте. Неужели морщины красили, а подпорченное здоровье не сказывалось затем на долгих годах жизни? Мелькали белые, желтые, серые, коричневые и черные макушки. Некоторые приезжие сразу отправлялись в замок, а другие оглядывались по сторонам, один даже поднял голову и посмотрел на меня. Не знаю почему, но я отстранилась от перил и спряталась, словно сделала что-то зазорное. А стоило вернуться обратно, как мужчины в шапке больше не было, на том же месте. Ушел. — Госпожа Вики, — оторвала меня от выискивания его горничная, — вас в тронный зал зовет отец. Я вошла в комнату, поправила перед зеркалом белую меховую накидку и поспешила к семье. Папа восседал на своем законном месте. Лед держался ровно, даже выглядел моложе, словно не с ним я разговаривала сегодня утром. Морщины разгладились, волосы прикрыли плечи, А рубашка, брюки и длинный плащ из тонких нитей льда придавали ему величественности. Никто не мог носить такое одеяние. Лишь Аннет вскоре будет под силу. По левую руку от него расположилась мама. С другой стороны мы, его дочери. «Слушайте», — обратилась я к сестрам. Старшая подалась ко мне корпусом, а Мирабель просто повернула голову. Если на каждый очаг отправляли ворона, то и тьме тоже. Все одновременно поморщились и выпрямились на своих стульях без спинок. Лорд-защитник Леарна был противен не только мне. Его никто не видел, но слухи о жестокости этого человека давно расползлись по всей империи. Да и монстры, прорывающиеся через очаги, являлись ничем иным. как порождением магии тьмы. Многие считали, что именно из-за райна расстрадали люди, должны бороться, воевать, хотя могли бы жить спокойно и больше времени уделять развитию, чем сражению с нашествием голодных тварей. Зал медленно заполнялся гостями. Я отыскала знакомых, учтиво улыбнулась им и кивнула. Ближе к нам расположились лорды и леди Лаграна, дабы поприветствовать участников отбора. А поодаль разместились сами женихи, ждали начала, чтобы в определенный момент подойти ближе, преклонить колено и выказать свое почтение. «Их много!» — повернулась я Каннет, в глазах которой читался страх. «А ну, убери его! О чем ты?» Часто заморгала сестра. «Не волнуйся, мы ведь рядом. Ты должна показать свое величие, холод, стойкость. Затолкай эмоции поглубже. Помни, ты будущий лед». такое ощущение, что ты у нас старшая», — нервно хохотнула Аннет. Зато Мирабель поджала губы и неодобрительно покачала головой. Отец подал знак взмахом руки. И толстые двери, покрытые сверху плотным слоем снега, с грохотом захлопнулись. Все замолчали. «Приветствую вас, лорды и леди Асхианской империи!» Лед тает. Пришло время заменить его на новый. «Представляю вам мою дочь, Аннет Грейрос, будущий лед Лаграна». Люди захлопали. Сестра встала и гордо приподняла подбородок. Белые длинные волосы сливались с такого же цвета полупрозрачной накидкой. Легкое платье с кружевными рукавами не скрывало ее бледную кожу. Я всегда восхищалась их с отцом искрой, дающей возможность не ощущать холода, носить любую одежду и не кутаться в меховые одежды. По взмаху тонкой руки под самым потолком взорвались голубые искры и превратились в снег, медленно оседающий на головы прибывших гостей. Я не сдержала улыбку, поймала снежинку на ладони, выпустила немного магии, чтобы она продержалась подольше. — Лорд Элстон Клифф из Чивила", громогласно объявила глашатой. От толпы отделился русоволосый мужчина и приблизился к ступеням. Младший сын жизни пришел на зов. Опустился он на колено. Я приветствую тебя, Элстон Клив. Готов ли ты принять искру льда, даже если придется заменить свою? Чинно проговорила Аннет. Готов. Готов ли назвать Лагран родным домом, защищать его? оберегать людей севера, сражаться за него даже ценой собственной жизни. Готов. Готов ли признать меня льдом и стать верным спутником до последнего вздоха? Готов. Встань, лорд Элстон. Я принимаю твою кандидатуру. Мне с трудом удалось сдержать улыбку. От холодного голоса сестры кожа покрылась, еле различимой ледяной корочкой. Все-таки ее способность подавать себя восхищала. Мужчина выпрямился, скользнул взглядом зеленых глаз по нам с Мирабель, еще раз поклонился и отступил к массивным дверям, где затерялся средь остальных женихов. Он был первым, но не последним пришедшим на зов. Каждое имя произносилось настолько громко, что перешептывающиеся на специальных балконах дамы поворачивали головы к очередному жениху. Я не пыталась запомнить имена, с интересом рассматривала их лица, волосы, глаза, одеяние, обувь. Они кардинально отличались друг от друга. Одни приятно пронзали взглядом, другие смотрели свысока, словно недосягаемые птицы, и именно нам следовало преклонить колено. Нашлись и такие, которые не оценили по достоинству красоту моей старшей сестры, будто приехали по принуждению и не хотели занять место возле трона. — Как она так стоит? — поинтересовалась я у Мирабель. — У меня затекли бы уже ноги. Наша животнице с задумчивым видом пожала плечами. Ей тоже со временем надоело слушать одни и те же слова, произнесенные, как Аннет, так и мужчинами. «Не готов», — сказал один из претендентов в коричневом плаще до пят, отказавшись тем самым от принятия искры, чем привлек всеобщее внимание. «Однако отдам свой меч и посвящу жизнь во имя Лаграна». Сестра повернулась к отцу в поиске совета. Скорее всего, этот кандидат в женихи был приверженцем людей, отрекшихся от магии, Сражался с монстрами только с помощью оружия и, возможно, являлся членом фанатиков. «Прими!» — тихо зашептала я, всколыхнув потоком мороза ее волосы. Аннет нервно застучала указательным пальцем по ноге. Она явно страшилась согласить неправильное решение. «Прими и перестань бояться!» Процедила я сквозь зубы и направила поток уже на руку. В ладони защекотала, а в груди органы словно покрылись ледяной корочкой. Я подняла взгляд. «Это воздействие магии, не иначе. Но кто и зачем?» «Я принимаю вашу кандидатуру», — все так же сухо проговорила Аннет. До самого окончания приема мне не давали покоя собственные ощущения. Чем на меня воздействовали? был именно холод, вот только не стихийный, а эмоциональный, пронзающий душу насквозь. Иллюзия или колдовство? Я с повышенным вниманием рассматривала каждого лорда, пришедшего на зоу льда, прислушивалась к словам, к какому очагу они относились, правда, это не помогало. Да и после, когда мы первыми выходили из тронного зала, Я словно ощущала на себе взгляд, но не могла поймать его. «Вики, зачем?» — набросилась на меня Аннет в небольшом кабинете, где мы собрались специально для обсуждения недавних событий. «Ты о чем?» «Я о мужчине, который отказался от искры. Ты же знаешь, что он не выдержит, даже зиму не переживет, не говоря уже о прикосновении ко мне». «Зачем ты настояла?» Я посмотрела на отца с повышенным вниманием, наблюдавшего за нами. Папа тоже ждал ответа. «Думаешь, откажи ты представителю осанского очага, и простые люди не возмутятся? Я видела фанатиков в одном из портов. Лучше не давать им повода для восстания против Лаграна. Пусть этот лорд сам поймет собственную ошибку и уедет. Чем мы подорвем мир с ними?» «Фанатики?» — иронично выгнула Аннет брови и без сил опустилась в кресло. «Нашла, кого бояться. Тем более им до севера не добраться». «Возможно, но и ты не станешь вечно отсиживаться во льдах. Призовет тебя император или вдруг дядюшка решит отправиться к несокрушимому. Что тогда? Ты ли это?» — усмехнулась Мирабель. — Не беспокойся, конечно же, я просто под впечатлением от встречи с фанатиками. Их вроде бы мало, но они уже опасны. — Единственное, хорошо брат Тьмы не явился. Улыбнулась сестра и откинулась на спинку, явно расслабляясь после тяжелого приема гостей. — Неприятно было бы стать его супругой. — У Тьмы нет братьев. с грустью в голосе произнесла мама. И тут я вспомнила об обещании рассказать родным о своей скорой свадьбе. Но как же не хотелось именно с Райнером. Правда, никто ведь не говорил тьме, что именно он будет моим избранником. А вы не против, если из прибывших кандидатов я тоже выберу себе мужа? Удивление отразилось на лицах сразу всех присутствующих. Даже истративший последние силы отец повернул голову. Не волнуйся, я учту твое пожелание, выберу из оставшихся, повернулась я к Аннет. Но разве ты не собираешься явиться на зов лорда защитника? Зачем тебе какие-то младшие сыны? Мирабель, следующая, до меня далеко. а я хочу спокойной семейной жизни. Собственные слова встали поперек горла. Мне не до учебы в маг-школе, да и постижение магии дается с трудом. Искра слабая, неразвитая. Показать себе достойнее других девушек при том же отборе не выйдет. Я сражу одного-двух морозных скраблов, и все. Так чего ждать? Лучшие возможности, чем сейчас, и придумать сложно. «Уверена, что хочешь этого». В глазах мамы читалось волнение. «Да, абсолютно». Натянуто улыбнулась я, стараясь не выдать истинных эмоций. «Мне не нравилась собственная идея. Вот только лучше выбрать нормального мужчину, чем остаток жизни провести в темноте с нелюдимым чудовищем».